За березами колесальника теперь почти непрерывно вспыхивали бесшумные молнии. Прасковья Федоровна пела, задорно обрывала одни слова и снегу растягивала другие. Предательский звук, поцелуя, разыдался в ночной тишине. Песня жгла, жаждая страсти и ласк. И песня эта, и шедшие с тьмы шорохи, и разогретая хмелем кровь,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 Прасковья Федоровна запела. Пела она о том, какие раньше хорошими лошадьми были эти гнеды. Ваша хозяйка в старинные годы много имела хозяев сама. Юный корнет и седой генерал, каждый искал в любви и забав И вот она состарилась, и грязную нищенку умирает в углу. И та же пара гнедых, теперь тощих и голодных,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 И сидели они все трое, уткнувшись в руки, ревели, не стыдясь друг друга, и каждая думала о себе. Александра Михайловна вратилась домой поздно, пьяная и печальная. В комнате было еще душнее. Пьяный тряпичник спал, раскинувшись на кровати. Его жидкая бороденка уморительно торчала кверху, на лице было смешение добродушия и тупого зверства.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 25-летие существования своего переплетно-брошуровочного заведения. Накануне всех девушек заставились обедом мыть, чистить и убирать мастерские. Они ворчали и возмущались, говорили, что они не полы нанимались, да и поломойки моют полы за деньги, а их заставляют работать даром. Однако все мыли злые и угрюмы от унизительной работы и несправедливости. Торжество началось молебном.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 Они, принаряженной приятно улыбались и на его шутки тоже отвечали шутками. Александра Михайловна с завитой грифкой на лбу так же приятно улыбалась, разговаривала с ним, как с добрым знакомым, и старалась незаметно прикрыть рукою заштопанный локоть на своей парадной кофточке. «Ну, с господа, прошу покорно закусить», — объявил Семидалов. Один стол был накрыт в конторе для хозяина, мастеров и конторщиков, другой — внизу для подмастерьев,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 У стола неизвестно, откуда появились дети всех возрастов, и жались к своим матерям. — Да, не гонят, — ответил Таня. — Эх, Зину я не привела, не знала, — вздохнула Оксана Михайловна. Толпа девушек всколыхнулась и подтянулась. Вошел в Семидалов в сопровождении конторщика Василия Матвеева и газетного репортера. Матвеев поспешно налил маленькую рюмку рябиновки и подал на тарелке хозяину.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 и беспокойно косились на стол, высматривая закуску.